21. июль 2023 год Иван Кузнецов решил уйти из Следственного комитета. Дело об убийстве Карины Жуковой обещало быть последним в его молодой карьере. Все, ну просто абсолютно все приобретало в глазах его начальства налет непрофессионализма и всякого отсутствия у него знаний и харизмы. Сначала он выпустил из рук просто с легкостью отпустил самого главного подозреваемого и возможного убийцу Льдова. Затем чуть не убили важную свидетельницу, дававшую как раз показания против Льдова, Алевтину Горохову. И это просто чудо, что она осталась жива. И вот теперь это. На месте преступления, где его эксперты, работавшие там в день, когда обнаружили труп Жуковой, все прошляпили, проворонили и ничего не нашли, Ребров обнаружил важнейшие улики. «Да еще какие! Как такое могло случиться? Разве что этот пакет с окровавленными тряпками и бутылкой подбросили туда после того, как там поработали эксперты?» «Нет». Судмедэксперт, взяв склеенные чем-то буром частицы хвои и почвы из лесу, сразу предположил, что это кровь, и что она уже давно высохла, что, скорее всего, они действительно просто невнимательно осмотрели тогда место. «А он-то сам, Иван». Почему не поднялся и не прошел поглубже в лес? И какой смысл был теперь упрекать экспертов, когда он сам накосячил? Он так и сказал Реброву, признался после того, как побывал на месте. Но сам-то Ребров как догадался приехать на место и осмотреть его? Он так и спросил его. «Да уж больно дело мутное», — сказал Ребров. "Все шиворот на выворот. Льдов словно сам себя подставляет на каждом шагу, оставляет труп в спальне, а потом оказывается, что тело на обочине, а в стиральной машинке окровавленное белье. А до этого вообще говорил вам, что никакого трупа нет. Домработница его, которую он хорошо платил и которая должна была быть благодарна ему за щедрость, начинает давать показания против него, уверяет, что Карина с Льдовым были в отношениях. И так до бесконечности. Да к тому же еще и исчезает. И теперь вообще непонятно, кому верить, а кому нет. Но факты есть факты. Хотел своими глазами увидеть место преступления. Вернее, понять, где же на самом деле убили девушку. Где это самое место преступления. Вот поэтому попросил тебя прислать мне геолокацию и приехал сюда. Зашел в лес, а тут такое. «Я ведь был здесь. Был!» В досаде восклицал Иван, испытывая стыд. «Как мог такое пропустить, не понимаю». «Да я и сам случайно поднялся сюда». «Лес-то шикарный, хвойный. Сейчас и маслята пошли, и рыжики, и грузди. Я, если честно, за грибами и поднялся в лес». «И то правда», — слабым голосом отозвался Кузнецов. «Я-то не грибник, может, поэтому не зашел туда. И что, много грибов нашел? Ребров засмеялся, покачал головой. «Нет, грибов он не заметил. Зато пакет под поваленным деревом нашел. Мужчины, пока эксперты работали в лесу, спустились к машине, закурили. Скажи, вот зачем после смерти девушки было смывать с нее кровь? Спрашивал ребров коллегу. Зачем заранее привозить для этого бутылку с водой, тряпки? Помнишь, ты говорил, что на ее коже в области груди и шеи эксперты обнаружили раствор крови и воды? Да, было такое. Но разве можно найти объяснение действиям какого-то ненормального? Убийца человек явно с психическими отклонениями. Был бы он нормальным, разве стал бы для того, чтобы досадить Льдову, убивать ни в чем не повинную девушку, да еще и взять, пусть даже путем угроз, в сообщницу ее лучшую подругу? А что сделал бы нормальный человек? Усмехнулся Ребров. Просто прирезал бы Льдова и все? Ну не знаю, но ведь у всех нас иногда случаются конфликты. Мы начинаем кого-то ненавидеть и даже желать смерти. Правда, никогда и никто в этом никогда не признается. Я вот, к примеру, ненавидел в подростковом возрасте своего соседа, который постоянно приходил к нам с мамой домой и объедал нас. Каждый вечер, как по расписанию, приходил и съедал все, что было. А мы жили трудно. Мать работала на двух работах, полы в своей же конторе, где бухгалтером работала мыло. А тут этот сосед. Ладно бы ухаживал за матерью. Нет, просто по-соседски заходил, типа, на огонек и просил налить ему супчика. А что, мать, почему не посылала его к черту? Она, знаешь, как мне всегда говорила, не оскуднеет рука дающего. Вот так. Она считала, если заниматься даже на таком вот скромном уровне благотворительностью, то за это ей будет счастье. И? Что с соседом стало? Растолстел на ваших харчах? Он уехал куда-то на заработки. Женился, у него родилось трое детей, а моя мама вышла замуж за своего директора. Короче, все проблемы наши как-то закончились. У меня хороший отчим. Но поначалу я этого дядю Гришу просто ненавидел. Ох, что это я разговорился? О чем это я? Ах, да, когда ненавидишь человека, не обязательно его убивать. Или вот так сложно подставлять. Жизнь сама разрулит, я так считаю. Но теперь-то ты понимаешь, что это не может быть льдов. Ребров незаметно и как-то, естественно, перешел на «ты». «А, Ваня?» «Да, не похоже. Но почему тогда скрылся? Спрятался? Ты мне вот скажи, Бронников мог его спрятать?» «Нет, не мог». «Да, разве ты его выдашь?» Нараспев и с удрученным видом, сказал Иван. «Вы же я слышал, друзья». А ты бы своего друга разве не спрятал? Неожиданно спросил Валерий. Но только честно. Друга, которого я знаю как облупленного, конечно, спрятал бы. Думаешь, я не знаю, как можно обвинить невиновного? Я же не в лесу живу, все-таки в органах служу. Иногда приходится с этим сталкиваться. Но против системы не попрешь. И тут же почувствовав, что встал на скользкую тропу откровенности, Кузнецов примолк. Как-то малевтина. «Вы представили к ней охрану?» Спросил Ребров, чтобы увести Ивана подальше от темы Бронникова и его возможности спрятать у себя подзащитного Льдова. «Да, но она так напугана, что ей, похоже, понадобится помощь психиатров. Пока я там был, ей сделали укол успокоительного. Нервы ее совсем расшатались. Скажи, Ваня, а вы не рассматривали мотив элементарного ограбления?» «Ну как же, конечно, рассматривали». Но ничего ценного из дома не вынесли. Это сама Горохова сказала. Что же касается содержимого сейфа, так хозяина-то нет, как проверить. А сейф знатный, дорогой, но он заперт. Стало быть, либо его не вскрывали, либо открыли, все взяли и заперли опять. Но ты когда-нибудь слышал, чтобы вор, очистив сейф, аккуратно запер бы его? то, -то и оно. Да и вот еще что. «Ну, понятно, что в доме холостяка ценность могут представлять дорогущие часы, к примеру, они явно в сейфе. Видеокамера, фотоаппарат и прочая техника тоже стоят целое состояние. Но все на месте. Теперь о другом. У него, думаю, ты в курсе, Бронников мог тебе рассказать. Одно время жила женщина по имени Лора. Она была для него вроде карманного психолога. Так вот, у нее в доме была своя комната. И в этой комнате осталась шкатулка с некоторыми золотыми вещицами». Конечно, когда она ушла, то большую часть, вероятно, забрала с собой, но кое-что оставила. Так вот, шкатулка на месте, и там все цело, если верить домработнице. Вот я и спрашиваю себя, что помешало убийце забрать ценности. Но главный, конечно, вопрос, зачем ему пришло в голову убивать подругу домработницы. «Но об этом я тоже думал и понял», — сказал Ребров. Как раз подругу домработницы то заманить льдову было проще всего и манипулировать самой домработницей тоже сделай как я тебе скажу иначе тебя постигнет участь твоей подруги да наверное ты прав жаль что льдов скрылся только он мог бы предположить кто тот мужчина который показывался ей только в балаклаве в чем в чем балаклава такая лыжная маска с прорезями для глаз и рта а Не знал, что она так называется. Ну да. А ты точно не знаешь, где он? Кто? Льдов? А мы о ком сейчас говорим? сейчас тоже, как будто бы становится ясно, что он никого не убивал. Иван, ты же прекрасно понимаешь, почему он скрылся. Ты же в курсе, что он парень нервный. Вот и представь себе, что он испытал в то утро, когда проснулся рядом с трупом. Я предполагаю, что кто-то из близких ему людей поместил его в какую-нибудь клинику неврозов. Тоже, может быть. Поговорили они снова о несоответствии смертельных ран Жуковой. Льдов сказал, что Корине перерезали горло, и следы крови на постельном белье, которое было взято на экспертизу, показали именно это. Но на самом деле девушка скончалась от ран в области печени, а горло ее не затронуто. Там даже нет порезов. Кровь с шеи и груди как будто бы смыта, о чем свидетельствуют потеки раствора крови с водой на ее теле и волосах. «Знаешь, у меня такое ощущение, словно я бегаю по кругу», признался Кузнецов. «Говорю одно и то же, одно и то же». «У меня тоже», — согласился с ним Валерий. «Но я вот что думаю. Ведь льдов мог увидеть только кровь на горле, понимаешь? А самого пореза может и не быть». Может, убийца, разложив труп на постели, сооружая весь этот кровавый натюрморт, нарочно собрал кровь, вытекшую из ран, в боку и животе и размазал ее по горлу, лицу и голове покойницы, чтобы было пострашнее, а? Если он псих, то запросто мог такое сделать. Ладно, Иван, я, пожалуй, поеду, у меня дела. А ты уж проконтролируй своих экспертов. Если они обнаружат на пакете пальчики, вот это будет бомба. Причём неважно, чьи. В этом запутанном деле уже трудно будет удивиться чему-либо. Уверен, что следов на пакете нет. Раз уж он орудовал в доме в перчатках, мы же не нашли там ни одного отпечатка, посторонних, то уж здесь вряд ли бы он действовал без них. Одна надежда на кровь, которой пропитаны тряпки. «Постарайтесь выяснить, что это за тряпки», — подсказал Валерий. «Похоже на лоскуты от постельного белья». «Если выяснится, что это кровь не Карины, а другого человека, значит, есть еще один труп». «Ладно, Ребров, поезжай. И спасибо тебе за помощь. Конечно, мне проще было бы, если бы ты ничего в лесу не находил». Мужчины пожали друг другу руки, и Ребров уехал. Иван вернулся в лес, поговорил с двумя экспертами, работавшими на месте, после чего сел в машину и поехал в Подольск». Дом адвоката Бориса Бронникова, в котором он проживал со своей семьей, поразил Ивана Кузнецова своей основательностью и вкусом. Огромный, двухэтажный, с башенками, окруженный большим садом, часть которого показалась ему скрытой под гигантской высокой теплицей. Он не знал, как будет объяснять свой визит домочадцам, тем более, что Бориса там точно не было. Кузнецов предварительно позвонил ему, чтобы рассказать о страшной лесной находке, Он понимал, что уже сам звонок был лишним. Зачем, он спрашивается, ему рассказал то, что Борис и без того наверняка уже знал от своего друга Реброва. Бронников разговаривал сухо. Быстро свернул разговор, сославшись на то, что он уже входит в здание суда, где будет участвовать в процессе. Значит, вернется домой не так скоро. Иван же, собираясь неожиданно нагрянуть к Бронниковым, хотел проверить, не прячется ли там льдов. Но как это, к примеру, сделать, если ворота заперты? Позвонить? Но пока ему откроют, Льдов спрячется, даже если ему придется для этого залезть под кровать. Ворота были распахнуты. Вот это удача. И он заехал, медленно осматриваясь и завидуя тому, в каком раю живет известный адвокат. Он доехал до дома и остановил машину у самой террасы. Белые плетёные стулья, диванчики, столик с вазочкой с розами. «Как же красиво кругом! Как уютно!» Ему и звонить-то не пришлось. Дверь открылась, и он увидел красивую молодую женщину в домашних штанах и майке. Её рыжие кудрявые волосы были забраны на затылке, открывая тонкую белую шейку. Очень милая, с добрым лицом и большими карими глазами. «Добрый день», — начал Кузнецов. «Моя фамилия Кузнецов. Я следователь». На Льдов наверняка под кроватью. Подумал он и сразу же представил себе эту нелепицу, эту унизительную для бизнесмена картинку. Сразу стало стыдно за свой визит. Какая глупость была приехать сюда. Что теперь говорить? Как объяснить, зачем он здесь? Добрый день. Но если вы к Борису, то его дома нет. А вы? Он от стыда готов был провалиться под землю. Вы, верно, его супруга? «Да, я его жена. Меня зовут Евгения. Так что передать мужу?» «Я разыскиваю его клиента, господина Льдова». «Подумал, вдруг он здесь». «Ну вот и все. Он идиот, взял и сказал правду. «Теперь, когда Борис узнает о его визите, их отношения станут еще сложнее». «А что здесь делать его клиенту? У него их, знаете ли, много. И если он каждого будет привозить сюда...» Она рассмеялась. Какая же она хорошенькая, совсем молодая. Повезло же Бронникову. У меня есть подозрение, что они друзья, и что Борис прячет его у себя дома. Вот как? Вы серьезно? Я просто хотел сказать, что Льдову ничего не грозит. Передайте Борису, что Льдову уже нет необходимости прятаться. Он уже не подозреваемый. Вот так. Он лгал. Конечно, лгал. Потому что стоило бы Льдову прийти к нему — как его тотчас бы задержали. Этого просто жаждало его руководство. А что случилось-то? Что он натворил? Или наоборот, не натворил? Мы подозревали его в убийстве, но теперь выяснилось, что его оговорили. Вы с такой легкостью рассказываете мне обо всем этом. А вы уверены, что мне это интересно? Повторю, Льдов и ваш муж, судя по всему, друзья. Единственный человек, который мог помочь ему скрыться, это Борис, его адвокат вот почему я здесь да уж тяжелая у вас работа быть может кофе вот это было неожиданно он был уверен что еще немного и эта девушка разозлится и попросит его покинуть территорию а тут вдруг ему предложили кофе вы серьезно я думал что вы проходите мы же не в москве живем раз уж вы приехали к нам проделали такой путь то будет как то не по человечески не напоить вас кофе К тому же вы, вероятно, устали, проголодались. Я знаю немного о работе следователей. У нас друг есть, Валера Ребров. Всегда, когда есть возможность его заманить сюда, зовем в гости. Вы извините, что я была груба с вами. Если уж вы здесь, значит, на то была серьезная причина. Сразу скажу, посторонних в доме нет. Здесь живем мы с мужем и нашим маленьким сыном Мишей. Брат Бориса, Пётр, вы, вероятно, знаете, и его жена Наташа. Проходите, пожалуйста. Евгения пригласила его на кухню, усадила за стол и начала готовить кофе. Вскоре к ним заглянул высокий и приятный мужчина с белокурыми волосами. «Пётр», — догадался Иван. Пришел на запах кофе», — сказал он, улыбаясь Кузнецову. «Вы к Борису?» «Да, я по работе. Я следователь. Моя фамилия Кузнецов. Зовут Иван Сергеевич». «Пётр». Мужчины пожали друг другу руки. Рука у Петра Бронникова была теплая и сухая. «Женечка, сделай мне кофе, пожалуйста, с молоком». Потом в кухню зашла худенькая, с бледным лицом блондинка, с большими голубыми глазами. Ну, просто кукла. Какие же красивые люди обитают в этом доме. Должно быть, это жена Петра. Живут же люди. Нигде не работают, наслаждаются жизнью в этом прекрасном доме. Едят, что хотят. Разные деликатесы улыбаются друг другу. А чего бы им не улыбаться, когда у них все есть, когда нет проблем? Вероятно, Борис хорошо зарабатывает, обеспечивает всю семью. Вот и Льдова наверняка где-то тут спрятал. И все это ради огромного, просто баснословного гонорара. Не обыскивать же дом. Да и кто ему позволит? Иван Сергеевич предполагает, что мы прячем в своем доме одного из клиентов Бориса. Сказала непонятным тоном, то ли куражась, то ли просто констатируя факт, Евгения. Точнее сказать, господина Льдова. «Матвея?» — удивился, как будто бы Пётр. «А зачем его прятать-то?» «Вы знакомы с ним?» — ухватился за возможность побольше узнать о Льдове Иван. «Конечно, глубоко порядочный и весьма талантливый бизнесмен. Так что он натворил-то?» Кузнецов все понял. Они издеваются над ним. «Если Пётр знаком с Льдовым...» то неужели Борис не рассказал ему о том, что с ним случилось? Они все заговорщики и знают, где скрываются льдов. Но, конечно, не в этом доме. Они не стали бы так рисковать. К тому же, мало ли у них квартир, домов и других мест, где можно спрятать человека. Передайте своему знакомому, что он совершает большую ошибку, прячась от правосудия, что уже сам факт того, что он скрылся, говорит о том, что он чувствует себя виноватым. А он знает, что его ищут? спросил Пётр, подливая в чашку с кофе молоко. «Может, человек просто уехал куда-то по делам и понятия не имеет, что его здесь разыскивают?» Кузнецов теперь и не знал, что ответить. Но не рассказывать же этим людям о том, что поначалу Льдов проходил по делу лишь как свидетель, поскольку утаил факт нахождения в его доме трупа. И только после того, как его домработница рассказала, что труп был и что она подозревает в первую очередь своего хозяина, Льдова и объявили в розыск. «Иван Сергеевич», — вдруг произнесла серьезным тоном Евгения, глядя на Кузнецова пристальным взглядом. «Конечно, мы в курсе того, что произошло с И будь лично моя воля, я точно спрятала бы его, да хоть и себя под кроватью, и уж точно не допустила бы, чтобы ему, невинному человеку, трепали нервы. Но пока что, насколько мне известно, вы не имеете права утверждать, что он, как вы изволили выразиться, скрывается от правосудия». Он просто куда-то уехал, отключив свой телефон. Вы поговорили с ним как со свидетелем, после чего сами же и отпустили. А он человек эмоциональный, испугался да уехал куда-то подлечить свои нервы. Вот и все. А почему вы так уверены, что он не виновен? Если вы в курсе, если ваш муж посвятил вас в детали, то должны знать, что в деле слишком много улик против него. Улик, говорите? А сколько нестыковок? Сплошной абсурд. И главное, у Льдова не было никакого мотива убивать несчастную девушку. Он даже не был с ней знаком. И теперь, когда стало ясно, что Горохова давала против него показания под угрозами, вы должны искать настоящего убийцу, а не тратить время на поиски невинного. Вы же знаете, что в деле появилась новая фигура. Человек в маске, который отдавал приказания Гороховой. Да он чуть не убил ее. «Значит так», — проговорил Иван, совершенно сбитый с толку. «Если вы скрываете от меня местонахождения Льдова», он намеревался продолжить фразу «то совершаете преступление», но вместо этого сказал «и можете связаться с ним», «то спросите его, кого конкретно он подозревает». Если бы он это знал, если бы подозревал кого-то, то согласитесь, либо сказал бы вам лично во время вашей встречи, или нашел бы другой способ сообщить вам важную информацию. Но у него нет врагов, понимаете?» А если бы он узнал, что наговорила на него его домработница, обвинив его в убийстве, то вообще потерял бы веру в людей. Страшно даже представить себе его реакцию на это предательство и подлость. И вдруг без всякого перехода спросила его. «Как вам кофе? Нравится?» «Да ничего, спасибо. А почему вы спрашиваете?» «А теперь представьте себе, что это вы проснулись утром и обнаружили рядом с собой в постели мертвую девушку», которую кто-то зарезал, как поросенка. Как бы вы себя повели? Вот вы никого не убивали, а все улики против вас. Согласитесь, что с этого момента вся жизнь для вас превратится в настоящий ад. И тогда ни вкуса кофе, ни запаха травы в саду, ни пения птиц вы бы уже не замечали, не правда ли? Весь мир почернял бы для вас, и вы начали бы лихорадочно искать в своем окружении людей, которые вас знают и которые поверили бы в вашу невиновность. Ведь только на них и надеялись бы. Но вы — следователь, законопослушный человек, и вы как будто бы должны были сразу пойти в полицию и все рассказать. И как вы думаете, что бы тогда с вами было? Вас тотчас арестовали бы, посадили в СИЗО, и поскольку вы бы стали единственным подозреваемым, потому что так проще всего для следователя, все улики, даже несущественные, были бы обращены против вас. Скажете, я не права? За столом, как показалось Кузнецову, даже воздух стал гуще, и плотная давящая на уши тишина оглушила его. Все присутствующие теперь смотрели на него так, словно это он подтасовал все факты, и теперь, невзирая на здравый смысл и логику, на самом деле охотился исключительно за невиновным льдовом. Все эти красивые и сытые люди смотрели на него с презрением. Заговорщики. Точно. Но, с другой стороны, разве они не правы? Разве он сам не испугался бы, окажись на месте Льдова? Не запаниковал? И вдруг он, изнутри зная систему, в которой служил, понял, что, окажись на месте Льдова, тоже попытался бы скрыться, спрятаться для того, чтобы действовать и доказывать свою невиновность. «Кофе был вкусный», — сказал он краснее, словно его мысли смогли прочесть присутствующие. «Спасибо». Он встал из-за стола, и мысленно уже уволившись из следственного комитета и устроившись охранником в маленький продуктовый магазин, тот самый, что располагался рядом с его домом и в котором он каждый день покупал продукты и пиво, быстрым шагом вышел из дома.